Глава 14. Россия, 1940 год. К концу 1940 года Эрнст был вымотан боями. Он повидал столько крови и страданий, что был готов вернуться домой и начать работать в пекарне, забросив свою медицинскую практику. Он видел, как жизнь покидала тела его товарищей, как умирающие плакали на руках своих командиров. Постепенно. Все потаенные мечты и амбиции стать богоподобным у него испарились. Война уничтожила их. Теперь Эрнст понимал, что очень ограничен в средствах помочь другому человеческому существу, а еще осознавал свою хрупкость перед лицом тех сил, с которыми не раз сталкивался в сражениях. Он видел, какое действие на человека оказывает зрелище, когда его друга, только что стоявшего рядом, разрывает на части. Глядя на кучу окровавленного мяса и костей, он неоднократно думал «Это мог быть я». Потом, осенью 1941-го, Эрнст со своей частью оказался под городком Ржев в 225 километрах от Москвы. У немцев был план, они его называли «Операция Тайфун». Последовала ужасающая кровавая битва между немцами и русскими. Германия вышла победительницей. Была еще только осень, и суровая русская зима пока не настигла легко одетую германскую армию. В России битву под Ржевом окрестили мясорубкой. К началу января 1942 Эрнст и его часть вместе со многими другими германскими батальонами подошли к Москве. Русские отчаянно сражались, и теперь им помогал еще и жесточайший мороз. Он был таким пронзительным и всепроникающим, какого Эрнст не испытывал никогда раньше. Гитлер не обеспечил свои войска достаточным обмундированием, чтобы выдержать такую погоду. Он предполагал, что к этому времени Германия уже завоюет Россию. Поэтому ход войны переломился. Германия начала отступать. Им грозило поражение в войне. Счет выстрелом, крови и мертвым телам продолжал расти, пока немцы дрожали в своих тонких шинелях. Потом как-то днем Эрнст увидел, как пуля попала в какого-то человека в форме медика. Он опустился на колени рядом с ним. Над его головой свистели пули. Но Эрнст должен был проверить, жив этот мужчина или мертв. Он пощупал пульс у него на шее. Сердце билось. Мужчина был ранен, но еще жив. «Помоги мне!» — раненый открыл глаза. «Я врач!» «Я тоже», — сказал Эрнст. «Не беспокойтесь, я вам помогу». Эрнст оттащил раненого от линии фронта в полевой госпиталь. Он вытащил пулю и зашил рану. Потом оставался с ним до тех пор, пока тот не очнулся. «Спасибо», — сказал мужчина. «Я Йозеф Менгеле. А кто вы?» «Эрнст Нейдер». «Вы спасли мне жизнь, Нейдер. Я добьюсь вашего повышения в Аффен-СС». Вот как вышло, что Эрнст попал в СС. Месяц спустя, когда он стоял на коленях рядом с юношей, получившим смертельное ранение, Вражеская пуля попала Эрнсту в бедро. Ползком он добрался до полевого госпиталя, где его немедленно прооперировали. Но когда он отправился, оказалось, что он навсегда останется хромым. Теперь он ходил гораздо медленнее, но нисколько не расстраивался, что утратил мобильность. Командир предложил Эрнсту перевод. — Тебе давно пора отсюда выбираться. С такой ногой на поле боя тебе нельзя, — сказал он. Эрнста отправили на штабную работу в Берлин. Он уже приехал туда, когда получил телеграмму. «Нейдер, это Менгеле, врач, жизнь которого вы спасли. Я бы хотел предложить вам работать со мной. Я еду в Берлин на конференцию. Рассчитываю на встречу с вами. Буду в городе на следующей неделе». Эрнст сразу же отправил ответ. Написал, что будет рад повидаться с доктором. Потом сказал своему начальству, что обдумывает предложение доктора Йозефа Менгеле, поэтому откажется от работы в штабе.